Глава вторая Пробегая сузившимися из-за полок, шкафов и свертков коридорами, я на ходу отдавал приказы, отвечал на вопросы, кивал на приветствия, распоряжался насчет того или иного уже портящегося сырья, обещал передать дружеские приветы Орбиту, соглашался, что прижимистый казначей слишком уж задержался с выплатами зарплат. Разумеется, все услышанное и увиденное я тут же дублировал адресатом. Орбу, Храбру, Бому, Кири, сообщая им, что необходимо сделать, подгоняя и требуя, а где надо вежливо прося. Закончив с разгребанием кучи дел на первом этаже, я поднялся выше, и там на меня обрушился новый шквал дел. На этот раз атаковали местные, что играли в жизни кланового холла огромную роль. Возглавлял вражеский штурм дворецкий распорядитель Строгус, крайне недовольный отсутствием свободных комнат для размещения персонала. «Светлые боги, а где мне эти комнаты взять?» Но я кивнул и тут же переложил все это обратно на Строгуса, велев, чтобы он отыскал наиболее подходящий, расположенный поближе дом для работников. «Можно будет купить за приемлемую сумму, пусть покупает. Я распоряжусь о выдаче средств из клановой казны. Нельзя купить, пусть арендует». «Храм? Какой храм? А черт!» развернувшись я помчался вниз и успел перехватить в воротах широко и недовольно шагающего бригадира рассыпавшись в извинениях понял что мне не удается успокоить справедливо возмущенного работягу и признался что все это время мы были в аду это так удивило местного что потерянная была единица репутации вернулась, а меня засыпали градом вопросов о баньгоре На все вопросы я ответил максимально подробно, а затем вручил бригадиру обычный свиток с огненным шаром сохранившийся во время похода пояснив, что этот свиток был со мной всю дорогу вплоть до врат Тантериала. Это так потрясло местного, что он тут же проникся пониманием и симпатией и согласился не сердиться. Узнав сумму, 320 золотых монет, я вместе с ним сходил в банк Вальдиры и из собственных средств оплатил ему долг, не забыв про аванс. Успокоенный работяга вернулся к своей бригаде, что трудилась над разрушенным старым храмом, в чьих подвалах док едва не стал берсерком-заикой. А я, взяв еще пару сотен золотом, скоро обнищаю, рванул к берегу Найкала, где встретился с еще одной бригадой, занимающейся восстановлением старой прибрежной башни. Плодотворно пообщавшись и заверив, что все наши уговоры в силе, а финансовые обязательства будут выполнены, я устало побрел узкой улочкой, отвечая на все приветствия. Улочка привела меня к купленному участку, где я полил все клумбы, пообщался с охранниками, давешними парнями, задумчиво оглядел забор, заставленный пустыми бутылками и бочонками, после чего шумно выдохнул и телепортировался к чертям собачьим. Вернее, к чертям цветочным. Прошептанный мной свитку адрес звучал как «Лонар Тулб» и привел меня к серой одинокой скале, высящейся посреди крохотной вересковой долины. Где-то к северу сердито шумел холодный океан. Упав в мягкий вереск навзничь, я заложил руки за голову и, чувствуя, как раскаляется на груди выданный орбитом крохотный коричневый камешек с зелеными прожилками, прикрыл глаза, защищаясь от вспышки. Проморгавшись, я поднялся и взглянул на залитую консервантом щель в полу нашего хранилища и место тайных встреч. Усевшись у стены, потратил еще десяток минут на отдачу приказов, Затем пообщался с предводителем опять разросшегося обоза и заодно героя фургонных хроник. Все. Можно немного передохнуть. Достав из инвентаря зеленую бутылку без этикетки, я сделал здоровенный глоток, после чего обновил внутренний зеленый таймер. До приема следующей порции демонической глушилки еще час. Но, надеюсь, я последний раз испил этой лютой гадости, что на 40% гасит все мои основные характеристики. Сейчас дождусь остальных, и мы, наконец, дадим бой высшей демонической сущности, что уже считает нас своими рабами. Хотя назвать будущее действо боем, язык не поворачивается. Приткнувшись спиной к прохладной скале, я перебрал в голове все только что сделанное и признал, что с каждым разом получается все быстрее. Все приходилось делать в темпе, но, честно говоря, я к этому уже привык. Хм... Блуждая поразительно изменившемуся и переполненному предметами игроками и местными кланхолу, я понял правоту друзей. Нам срочно надо перебираться в место понадежней, побольше и подальше отсюда. Мелькнула шальная мысль возвести в Тишке огромную белокаменную крепость с гордо реющими флагами, ну, как в книгах и фильмах, где издалека видна неприступная красавица. Но эта мысль быстро исчезла раздавленная реальностью цифрового мира. Сокрушат. И не такие крепости штурмом брали. За все время в Альдиру устояла лишь одна клановая цитадель. Крепость клана неспящих. Вот уж точно неприступная твердыня. Но я даже представить не могу, каких трудов это стоило черной баронессе и ее верховному окружению. Верховному окружению. Да уж. Я начинаю относиться к ней, пусть не с почтением и без особого преклонения, хотя во мне немало к ней уважения. Но реально я начинаю ее считать кем-то вроде королевы. Верховная особа, что дружественна к нам, но, сидя на золотом троне, плетет свои тайные интриги. Причем теперь плетет на обоих материках вальдиры и даже до королевства мертвых добралась. И... Вспоминая про себя все те случаи, когда черная баронесса оказалась вдруг рядом и разделила с нами восторги и тяготы очередного приключения, я невольно задумался, было ли ее желание пойти с нами обусловлено лишь жаждой банальной наживы. Теперь, став главой клана, маленького и молодого, без мощных врагов, я уже потерял все свободное время. Если я сейчас пеку вафли или мурлыкаю с Кирой в реале, значит, я пустил кучу дел на самотек». Если я отправляюсь в длиннющее путешествие, например, в Ангору, значит, я пустил кучу дел на самотек. Ни один нормальный глава клана так не поступит. Да, у него есть заместители, найдется кого назначить ответственным, но все же без меня дела буксуют. Я не самый умный в клане, но зато пнуть могу больно. Черная баронесса не исключение. Без нее тоже многое встанет. Да не будь ее, фиг бы у неспящих получилось взлететь так высоко и пока еще не упасть. Тут чувствуется железная рука на каждом потном испуганном загривке. И раз черная баронаса отправилась в столько авантюр, причем не всегда знаковых, только ли в наживе дело? Или в жажде приключений? Может, мы о чем-то не догадываемся, или вернее даже и не думаем? Если в Запределье она отправилась за легендарным Пэтом, и оно того точно стоило? то во многие другие наши мелкие авантюры она отправлялась с не меньшей радостью и... С серыми и красными вспышками в пещере один за другим появились члены братства, причем каждый держал в руке квадратную бутылку. «Ты уже испил этого?» «Испил», — поморщился я. «Что там в составе, Орб?» «Спиритус освещенный, взбитая слюна праведного единорога...» две дозы задней железы молитвенного змея а еще все прервал я лысово хватит рецептуой делиться меня так мутит что я даже в реале теперь на алкоголь глядеть не смогу будь то пиво или выжимка из задней железы молитвенного змея господи время начаться в великой битве за трезвость да Громче всех орал появившийся из стены серый демонический призрак белой горячки, ухмыляясь при этом так широко, что сразу становилось ясно, так просто нам от этого гада не отделаться. Инструктаж орбит, наш великий мастер игры, начал, когда мы еще не отошли после ожесточенной битвы и обессиленные валялись на скалистом полу среди сотни разбитых бутылок бурбона и поднимающихся от плошек святых дымков, глядя, как от наших животов отделяются уродливые зеленые струи призрачного пара остатки изгнанного демонического присутствия. Это было нечто. А подобного ритуала, с плясками, криками, сражениями с собственными уродливыми пропитыми двойниками, мне прежде встречать не приходилось. Да я на самом деле еще долго не смогу глядеть на алкоголь, будь он цифровой или реальный. Инструктаж. На самом деле Орб просто рассказывал длинную и пугающую сказку, в которую нам предстояло отправиться. Не в каждой игре есть закулисье, а вот в Вальдире оно просто огромно. Не уникальные особенные локации, куда можно попасть необычными способами вроде объединения умений трех легендарных питомцев, как это было с Запредельем. Нет, речь о закулисье, тихом, пыльном и заброшенном. Это целые локации, или же их отдельные вырезанные за ненужностью части? Это порой отдельные цифровые постройки, возведенные игровыми дизайнерами, но затем заброшенные в закулисье. Да, закулисье Вальдиры. Вальдира – игра нового рода. Это живой цифровой мир, и то, что в него попало, лучше не удалять, во избежание удивительных и порой неприятных последствий. Поэтому создатели пошли другим путем. Они создали тайный карман. И принялись скидывать в него все, что им могло пригодиться в будущем? но не нужно было сейчас. И речь не только о сотворенных, но пока не нашедших применения локациях, хотя и их было более чем достаточно. В этот карман небрежно сгребали вообще все крошки подряд. Странных или, наоборот, слишком обычных местных, монстров, предметы с удивительными свойствами, книги с обрывками никогда и нигде прежде не рассказанных легенд, чаще всего сюда сбрасывалось все слишком уж мрачное для восприятия, недоброе, противоречащие порой всем законам и канонам Вальдиры. И подобных неписанных, но жестко соблюдаемых законов у Вальдиры много. Что находится в этом огромном кармане не знает никто, даже сами создатели Вальдиры. Потому что они меняются, а карман остается и постоянно пополняется, да еще и живет своей непонятной и порой жутковатой жизнью. Никакой каталогизации не ведется, никаких общепринятых правил там не соблюдается, Это дикий цифровой мир. Да, отдельный мир, что вроде и является частью Вальдиры, но при этом не подвластен ей. Ни смертным, ни богам, ни игрокам. Маршруты сквозь эти слепленные, как попало, невостребованные декорации прокладываются сами собой. И если однажды по нашим следам пойдет кто-то еще, ему выпадет совсем другая дорога. Поэтому почти никакой достоверной информации раздобыть не удалось, да ее и не было. Никто туда не суется. А если что и напишет, там потом опять все перемешается и поменяется, и информация разум утратит свою актуальность. Но кое-что Орбит все же знал. Причем эту информацию он получил откуда-то извне, из реального мира. Он не стал раскрывать источник, но, судя по его многозначительным жестам, я предположил, что наш хитрый гений как-то умудрился раздобывать внутренние, если не сказать служебные рабочие записи. Это вообще законно? Да плевать. Узнанное орбитом было коротким и непонятным. Суть — никто и никогда из тех, кто занимается сейчас новыми квестами, новыми локациями и так далее, постоянно развивая и расширяя мир Вальдира в реальном времени, не имеет права изъять что-либо из кармана, не поставив в известность самую верхушку правления игровой корпорации и не получив от них разрешения. Если же речь шла о внутренней зоне, красной зоне, алом сердце, что также именовалось в записях как «Куэрре Скарлатто Патце», настоятельно рекомендовалось вообще не заводить об этой зоне речи и ни в коем случае туда не соваться. Проблема в том, что нам по-любому придется туда сунуться, хотим мы того или нет, потому что эта так называемая красная зона занимала собой немалую часть всего кармана. Это все? Нет не все все в тех же не называемых источниках карман именоввался как пенумбра полвуриента все нет еще кое что во время путешествия у нас есть все шансы узнать о древних то что пока не известно никому да и к другим старым легендам есть шанс прикоснуться если захотим потратить время на их поиски да древние мы узнаем историю древних, или хотя бы часть ее. При этом их история будет неканонична, никем не принятая как официальная и, может, даже противоречащая уже имеющимся сведениям. И почти наверняка эти истории будут куда мрачнее тех светленьких рассказов, что бродят по миру Вальдира. Возможно, найденная нами информация будет крайне противоречива. В этот карман уже долго сбрасываются черновые наработки и отвергнутые проекты. И среди всех этих нагромождений локаций, стай удивительных монстров и шепчущих обрывков легенд, нам придется проложить свой путь. Эта дорога выдастся крайне тяжелой. Настолько тяжелой, что прошлое путешествие к Аньгоре мы можем смело считать генеральной репетицией перед грядущим кошмаром. Да, будто сама судьба распорядилась так, чтобы мы отправились всей толпой побродить по королевству Аньгоры. И без этого путешествия хитроумный орбит никак не мог обойтись раньше. Ведь для того, чтобы заработал удивительный древний механизм, ему требовалось немало ингредиентов. И одним из них являлась горсть аньгорской землицы, еще одним унция воды из любого фонтана Аньгоры и последним каменная щепка от первых врат Тантериала. И черт его знает почему, на щепок там предостаточно. Было труднее отыскать действующий фонтан в незнакомом городе. Почему именно каменная щепка? Первые врата Тантариала выглядят резными каменными. Но это иной материал. Как мимоходом обронил орбит, будут глупы те гномы, что посчитают, будто их умение рубить любой, даже самый неподатливый камень, может сыграть хоть какую-то роль в проникновении в божественный ад. А ворота, между прочим, не являются неуничтожимым объектом. Вот только их прочность невероятно велика и по какой-то причине постоянно увеличивается. Понемногу, но увеличивается. Я не знал об этом факте, и он меня удивил. Да, сильно удивил. Мало того, что первые врата Тантариала восстанавливаются, о таком любой игрок слышал не раз, волшебное восстановление, и этим все сказано. Но чтобы предмет наращивал дополнительные единицы прочности, похоже, стремясь к бесконечности, вот это что-то читерское. Хм, а если из этих каменных щепок создать, к примеру, боевой щит? Он станет неуничтожимым элементом снаряжения? Нет. Щепки такой силой не обладают. Только врата. А щепки, они все старые, в том смысле, что отколоты давным-давно. И все эти щепки происходят из одного и того же места, звездообразной выбоины в верхней левой створке первых врат. Эта выбоина не зарастает, но она затянута частыми тонкими шипами, будто врата начали свою регенерацию, но почему-то так и не закончили. Почему? Неизвестно. Но наверняка сведения об этом отыщутся в самой Аньгоре, и наверняка многие игроки из тех, что были с нами в последнем походе, уже занимаются сбором информации. Кстати, эльфам, как заметил со смешком тот же орбит, подергав себя за острый кончик рваного уха, тоже не стоит сильно радоваться тому, что первые врата божественного ада созданы из древесины. Да, эльфы могут договориться даже с умершим деревом, могут достучаться до этого столь близкого им материала. В этот миг мы все испытали еще одно небольшое потрясение. Док вдруг заржал в голос и заявил, что вот, мол, почему всех прекрасных эльфиек считают родственниками Пиноккио договорив странную шутку лекарь с выжидающей улыбкой уставился на нас мы же переглянувшись пожали плечами после чего я злобно рявкнул и велел доку собирать пустую тару что осталось после нашего ожесточенного алка где одним из самых сильных наших оружий была бочка безалкогольного темного нефильтрованного пива что разбитая в щепке о стену скорбные и покрытые слабо шипящей пеной кучкой лежала у скалы да это было начало нашей битвы когда высшая демоническая сущность радостно опрокинула в себя залпом кружку безалкогольного пива и поняла, что мы пьем то же самое, разверзся такой ад, что даже Аньрул бы позавидовал силе этого пылающего демонического гнева. Да не любит делириум тременс демониум подобных шуток с выпивкой. Не любит. Как он грозно орал, обещая невнятно покарать любого негодяя, кто смеет совершать святотатство и пить алкоголь без алкоголя а ведь он еще наш вишневый ликер без спирта не видел. Но вскоре увидел, и его это едва не доканала Ох, он и орал, с завываниями проклиная наши странные наклонности. Точно, речь же была про эльфов. Да, если эльфы попробуют сунуться со своим чуть ли не всемогущим мумбо к деревянным окаменелым первым вратам Тантериала, хотя вряд ли так все просто с этими воротами, остроухих будет ждать очень неприятный сюрприз. Орб вычитал об этом в черной тоненькой книжонке в тайной библиотеке, куда пробился как раз ради того, чтобы отыскать обходной путь в Тантериал. И в той книжонке упоминалось об исполинском темном пне пожирателе, что раньше держал в страхе весь северо-восточный край Старого континента, от побережья, через реликтовое плато и вплоть до самого Найкала. Этот колосс был подобен богу, но его все же скрутили, а затем заживо распилили на огромные толстенные доски. Первые врата Тантериала из тела того самого древнего пня-пожирателя, вырезаны живьем из самой его темной середки. Жуть! Я так и сказал. А наш умник кивнул «Да, жуть!» Это как раз обрывок того легендариума Вальдира, что не ушел в массы из-за своей излишней темности и жестокости. Эти легенды создавались в те времена, когда далеко не все из нынешних непреложных законов Вальдиры уже действовали. Так, например, в далекие стартовые времена Вальдиры из игроков вполне себе брызгала красная кровь. Она же лилась из убиваемых местных. Благодаря этому любые ритуальные темные действия выглядели куда как... кошмарней. Ведь там на самом деле лились реки крови в те моменты, когда какие-нибудь культисты приносили в жертву пойманных мирных жителей. Тестеры-вальдиры столкнулись с таким зашкаливающим реализмом, что многих из них в свое время не то чтобы лечили, но подлечивали чуток духовно. Как раз после первого тест-драйва и начали кромсать вальдиру, вычленяя все кровавое, чрезмерно жестокое, подгоняя под каноны светлые волшебные сказки. Да, такова была вальдира раньше. Темная, жестокая, увлекательная. Однозначно 18+. Ага. А сейчас из причин для такого возрастного рейтинга по сути остался только секс. Все вырезанное не было уничтожено. Оно отправилось в карман. А часть старых легенд, жутких страшилок, подобных оригиналам средневековых сказок, что позднее были беспощадно вычищены, оказалась в таких местах, как Тайная библиотека, Остров Безумного Чародея, Грот дралаба Книжника, Сокровищница Наместника Седри, Самая глубокая и далекая гномия казна, к чьим дверям сами коротышки давно потеряли ключи. Еще, по слухам, одна из утерянных библиотек находится глубоко под Альгорой, в древних катакомбах, что простираются под этим великим градом. И Орбит пытался однажды найти ее. После очередной смерти он создал персонажа, прокачал до сотого уровня и ушел под Альгору. Он пробыл там две недели, видел очень многое, но не обнаружил искомое, а затем был убит в неравной схватке с Тенебрисом Маллео, что охранял подходы к чему-то за своей шипастой спиной. Но что именно узнать не удалось, а на вторую попытку Орбит уже не пошел, потому что услышал на одном из собраний не спящих о некоем Росгарде, парне с мерзким, упертым характером. А ведь лысый, тощий эльф со шрамированной головой, рваными ушами и навыками говорящего с создавался как раз под реалии битвы с Тенебрисом Маллео. Все было предусмотрено, но Орбит изменил свой план и взял курс на деревушку рядом с данжем Карстовое гнездилище, населенным временами безумными протеями и злобными кобальдами, где мы с ним и встретились, потом едва не погибнув в битве с Серебряным оборотнем. По всем этим причинам Орб так долго готовился и так жадно собирал каждую крупинку информации. Ведь надо знать, что нас может ждать на опаснейшей тропе но о кармане почти ничего не известно а то что он узнал нам уже рассказал странно но весь мой путь от момента рождения росгарда и его первых шагов в яслях до текущего момента будто специально был проложен так чтобы орбу удалось сначала собрать перечень всего необходимого для ритуала а заодно отыскать и тех кто согласится составить ему компанию на этой страшной дороге так все же судьба ну нет совпадение Думаю, это просто череда никак между собой не связанных событий. Пусть в награде орбита от благодарных за спасение своего бога краберов оказалась именно та невероятно редкая жемчужина, что и требовалось, это тоже всего лишь совпадение. Да, таких совпадений что-то многовато, но и не такое случается. Это никак не назвать судьбой или предназначением. Чтобы не было так горько слышать про поджидающие нас беды, Есть и сладкая награда, шикарная награда даже для тех, кто просто попадет в начало тропы. А тех, кто сумеет продвинуться по ней, будет ждать куда более существенная награда. Причем речь не о предметах, а об особых умениях для наших персонажей. Речь об уникальных умениях, истинной награде для отчаянных героев. Чем дальше пройдем, тем больше получим. Если доберемся до финала и попадем в ад, Награда будет особо весомой. Как-то так, как-то так, повторил я и поднялся, потопав помогать скорбно вздыхающему над щепками бочке Доку. Начинаем сборы. Бом, мы должны унести с собой столько всего? Я понял, но проклятье, что значит можно унести с собой лишь то, что мы удержим на своих двух ногах, причем без усиления эликсирами или зачарованием? То и значит, буркнул я что на себе утащил, тем и располагаешь. Хитрость была в том, что после того, как мы войдем в некий предбанник, нам придется пройти десять шагов по темному коридору. И за эти десять шагов с нас снимутся все усиления, все ауры, а со всех вещей будут сняты чары, что облегчают ношу или же усиливают своего владельца. Нам с собой требовалось очень многое, и все надежды были на прирожденного ишака Бома. «Собираемся», — повторил я. Проверяем каждый пункт. Времени у нас немного. Через час тюльпаны зацветут. Затем еще полчаса час на их сборы на ритуал, следом телепортация к древнему механизму и полетели. Так, так. Кивнул Эльф. И к нему надо попасть в темноте ночной. Да. У нас не просто мало времени, а очень мало. Поправился я. Живее, братья. Живее.